Нам досталось кресло в партере. Вдруг все зрители встали со своих мест и повернулись к расположенной в центре правительственной ложи. Со всех сторон слышалось «Ильич! Ильич! Ильич!». В ложе, всего лишь в нескольких шагах от нас, показался вместе с Дзержинским и его помощником Минжинским весело улыбающийся Ленин. Он приветственно поднял руку И весь многоярусный зал встретил его нескончаемыми рукоплесканиями. На ван-сцену вышел Луначарский. Он кратко рассказал о творчестве всемирно известной балерины Айсидоры Дункан и пояснил содержание предстоящего балета. Поднялся занавес. Сцена изображала полушарие земли. В центре лежал закованный цепями раб. Его роль исполняла сама Айсидора. Из оркестра чуть слышно доносились первые аккорды, напоминавшие песни русских бурлаков. Христопаков Паков принял за песню бурлаков патетическую симфонию, а славянский марш – за Марсельезу. Под эти звуки балерина мастерски передала страдания измученного оковами раба. Внезапно прозвучала мелодия «Ненавистного народу гимна Боже царя храни». В то же мгновение в глубине сцены возник страшный двуглавый орел. Он хотел растерзать раба. Царский гимн гремел все громче. Но раб мужественно сопротивлялся. В каждом движении, каждом жесте и выразительной мимике великой артистки отражалось все напряжение неравной борьбы. Но вот под бравурные звуки Марсельезы рабу удалось, освободив от цепи одну руку, схватить двуглавого орла. И тогда Марсельезу сменил величавый мотив интернационала. Раб сбросил остальные цепи. Радостью засияло лицо балерины. Вихрем понеслась она по сцене, в ликующем танце освобождения. Честно говоря, я в то время неважно разбирался в хореографическом искусстве. К тому же куда чаще, чем на сцену, я смотрел на правительственную ложу. ведь там Всего-навсего в нескольких метрах от нас находился Ленин. Ясно видел его такое проникновенное, выразительное лицо. Передо мной был необыкновенно восприимчивый зритель, чутко откликающийся на все, что происходило на сцене. Ленин склонился над барьером ложи, и когда прозвучали последние аккорды интернационала, Владимир Ильич встал и громко во весь голос воскликнул «Браво, браво, мисс Дункан!» На сцене снова Луначарский объявил, что артистка готова повторить заключительную сцену балета, если зрители исполнят вместе с ней «Интернационал». Публика встретила эту весть с энтузиазмом. И когда Дункан вышла на сцену, все, не ожидая оркестра, стоя запели «Интернационал». Пел со всеми, кто был в зале, и Владимир Ильич.